Усно, танците, там идти, иди, твой, твой, твой, твой, И твой, твой, твой, твой, твой, твой, твой, твой, и твой, твой, твой, твой, твой, твой, твой, твой, твой, Инстают смерть и прочие, остановились, Идут, идут, испуганные идут, запас идут, запас идут, и сердце кровь идут, власть сердца, власть, покоя нет, идут, побылица, идут, идут, идут,